— Извини меня за смелый вопрос, но как ты докажешь, что это был я? — Ай, доказывать да, нечего, на той полянке на одной ветке сразу два клочка шерсти осталось, и твой и козлиный. — Ну и что, мало ли в лесу зайцев? — А ты на бок свой погляди, — с ехидной злобой волчонок показал на бок зайца, — куда с твоего бока кусок шерсти исчез? — Спешил ты, видно, заяц, вот в торопях и не заметил. А поспешишь, волков насмешишь. — Хорошо смеется тот, кто смеется последним, — угрюмо сказал бобренок. — Хорошо смеется тот, кто смеется сытым, — со смехом отметил ему волчонок. — Голодному не везет, а сытому везде удача. Вот наемся сейчас до отвала и сразу одним ударом лапы шесть лягушек переверну. Зачем? удивился ежик. А! Пусть поковыркаются. А зачем ты вчера засыпал норку крота? Спросил его заяц. Зачем, зачем? Не зачем? Пусть поковыркается! — А зачем ты сегодня утром кинул кусок грязи в чистый ручей и сам же из него пил? — Напомнил ему бобренок. — Это же просто глупо! — Глупо было бы, если бы я сначала кинул, а потом попил. — А я ведь сначала попил, а уж потом кинул, — нашелся волчонок. — А зачем ты бросил камень в крохотного птенца? Прогудел лось, почему ты все время обижаешь маленьких зверюшек? Тебе нравится, как они плачут? «Нравится!» — захохотал волчонок. «Очень нравится!» И еще больше закочевряжился. «Мне скрывать нечего, я тебе честно скажу. Вот когда хочется обидеть большого, то сразу кажешься себе таким маленьким, таким маленьким». Но зато, когда обижаешь маленького, то кажешься себе таким большим, таким сильным, даже умным кажешься. Лось подтолкнул вперед совесть. — Похоже, что пришел твой звездный час. Ну-ка, спроси его про совесть. — Эй, совесть волчонка, ты где? Никто ничего не ответил, только неловкая тишина. Повисло в воздухе. «Откликнись! Совесть!» «Нет у него совести!» — сказал лось. «Нет!» — подтвердил ежик. «Нет!» — согласился с ним заяц. «Нет! Нет! Совесть испуганно попятилась! Я не хочу к нему!» «Как это не хочешь!» — возмущенно хлопнул хвостом бобренок. «Не нравится он мне!» «И мне не нравится!» Согласился с ней лось. — А знаешь почему? — Потому что у него совести нет. Над лесом прокатился дальний звон. — Что это? — удивленно прислушалась к этому звону совесть. — Это пришел час твоего подвига, — торжественно объявил лось. — Вперед, подруга! Совесть подкралась к волчонку, горестно вздохнула. — Эх, волчонок, волчонок! — А ты что за зверь такой? ну к брысь отсюда, а то как хрясно зубами враз пополам разлетишься. Совесть на всякий случай откатилась подальше от волчонка. — А ну, подходи, кто по шапке получить хочет, бесплатно даю. Издалека донесся голос Машеньки. — Ау! «Ау-ау! Машенька!» — вскрикнул козленок. «Машенька выросла! Бе-бе-бе-беги ко мне! Я здесь! Я здесь!» «Девчонка!» — обрадовался волчонок. «Девчонка в лесу!» — принюхался. «Ура! В лесу маленькая девчонка одна!» «Ладно, я с вами потом расправлюсь!» А пока укушу вашу Машу. «Нет, — Нет-нет, лучше меня укуси, — заступился козленок за Машеньку. Волчонок захохотал. — Не волнуйся, я и тебя укушу, ты хорошо пахнешь, а Машенька твоя еще вкуснее. Бе — -бе Беги домой, Машенька! — — закричал козленок. — Не надо меня спасать! Бе, бе беги домой! Волчонок ходит по поляне, красуется. — Зубы мои наточены, ноздри мои прочищены! — Эй, волчонок, а волчонок, что это у тебя такое между зубами застряло? С очень серьезным видом поинтересовался ежик. — Где? — А между верхними уточнил ёжик. Волчонок попытался это что-то выковырять. — Все. Торчит пока. Волчонок попытался это выплюнуть. — А теперь? — Торчит. От этой штуки не так-то просто избавиться. Волчонок даже немного испугался. — От какой штуки? — Ну уж, если она прилепилась, спеши пропала. — Да что это за штука-то? — начинал уже злиться волчонок. — И избавиться непросто, — продолжал еж, — а не избавишься все. — Что все? — испугался молодой хищник. — Все, да и все. Бывает, до утра не доживают. Волчонок в страхе забегал по поляне. — Да хоть как она называется? — — Это, брат, штука-выдумка, у нее и названия-то нет. Наконец все поняли замысел ежика и стали подыгрывать ему. — Эх, жаль, волчонка! — сокрушенно сказал лось. — Пропадет ни за что, ни про что. — Отбегал ты, видно, по лесным дорожкам, — вздохнул заяц. Бе — Бе-бе, бедный волчонок! Волчонок заметался в полной панике. — А как избавиться-то от нее? — — Как избавиться? — Можно, конечно, но не так-то просто, — покачал головой ежик. — Ай-яй-яй, — запричитал заяц. — Ой-ой-ой, — вторил ему бобренок. — Теперь наш лес навсегда останется без волчонка, — похоронным голосом заключил лось. — И мама его будет плакать, — сказал заяц. И папа его будет плакать, — притворно пожалел папу волчонка-бобренок. И братья его будут плакать, и сестры его будут плакать. Волчонок с криком бросился к ежику. — Помоги, ежик, помоги! — А что дашь за это? — спросил ежик. — Костей дам хороших. — Не нужны мне твои кости. — Обещай лучше маленьких никогда не обижать. — Да ты что? Если маленьких не обижать, тогда со скуки помереть можно, — обиделся волчонок. — Ему как дашь, а он как перевернется, как захнычит, как заскулит, как запищит. Ну, смех, да и только! Что ж мне тогда без смеха жить придется? — Ну, не хочешь, как хочешь. Пошли, ребята. Позвал всех ежик. Стой, ежик, не, не уходи, бросился ему вслед волчонок. Согласен я. Тогда закрой глаза, открой рот, скомандовал ежик. Крепче глаза, зажмурь крепче. Так, а рот шире.